Глава 64. Эффект дверной ручки. Случайное упоминание глубинных проблем в конце сессии. Весьма нередки такие ситуации, когда в самом конце сессии клиент внезапно заявляет о важной проблеме. «Кстати, я же развелся с женой. А еще я хотел сказать, что у меня была попытка суицида» и тому подобное. Такие случайные упоминания глубинных проблем, о которых клиент не рассказывал в ходе основной части терапевтических сессий, могут объясняться несколькими мотивами. В частности, такое поведение может быть направлено на то, чтобы побудить терапевта продлить сессию, уведомить терапевта о наличии важных проблем, которые клиент еще не готов обсуждать на сессиях, или оценить реакцию терапевта на внезапно озвученную деликатную особенность – проблему или событие в жизни клиента. В любом случае терапевту лучше не продлевать сессию, за исключением действительно критических ситуаций, а сказать клиенту о том, что эту проблему можно будет подробно обсудить в начале следующей сессии. Очень важно, что вы об этом сказали. Жаль, что у нас не остается времени на обсуждение этого важного вопроса как вы смотрите на то, чтобы начать разговор об этом в начале следующей сессии. Я помечу себе это. В противном случае привычка клиента говорить о важных проблемах в конце сессии может закрепиться, а также подкрепится ложная идея о неважности структуры сессии.